Бар на улице Бесов 13. Эй, бармен, мне нужен тот коктейль с названием Ядовитый поцелуй снежной королевы. Отличный выбор, сэр. Вы хотите окончательно слететь с катушек? Да, Джек, я хочу сойти с ума. Мне осточертел Нью-Йорк. Разветь бы его и забыть. Меня зовут Яогуай так звали древнего демона, который отрезал голову пьяницам, просившим у него выпивки в обмен на их душу. Знаешь, ты будешь Джеком, и точка. Клен всегда прав. И да, я хочу продать душу тебе в обмен на головокружительный успех. Все хотят успеха, но только единицы добиваются результата. Какого успеха вы хотите достичь? Хочу быть богатым и успешным писателем которого вожделеют все сногсшибательные женщины, таким писателем, как Стивен Кинг. Отличный вкус, сэр. Хочу прямо здесь и сейчас, тогда вам нужно выпить особый коктейль. Я называю его Пуля в лоб от Хемингуэя. Договорились? Такс. Тогда моргните три раза, хлопните себя по ушам и поговорите слова: Абра-кадабра, чики-пики, бом, выпей залпом дикий ром. И я повторил заговор. Внезапно перед моими глазами предстал космический водоворот из пыли, сверкающий белым цветом, в который я падал и смотрел на завораживающие картинки, как в телевизоре из моей прошлой жизни. Теперь моя жизнь совсем другая. Теперь я Стивен Кинг, которого знает каждый землянин, и даже поговаривают, что он известен на планете Капекс. Но думаю, что очередной миф которые создали для новой истории жизни метро. Однако сейчас я лежу на дороге со сломанной ногой, и в моих руках бесполезная кредитная карточка, размышляя, что есть вещи совершенно ненужные для выживания. Этот список можно перечислять долго. Например, вот зачем мне нужно знать новую модель стола от IKEA, когда я скоро отключусь, если мне не помогут в данный момент. Однако у меня появилась идея для следующего своего романа. Роман отличается от оригинала. Теперь остается только выжить, чтобы написать свое лучшее творение. Название для моего романа очень важно, как и обложка, потому что наш роман может кому-то не понравиться, но читатель оставит его из-за душераздирающей обложки. Печально, но факт. Нам важна обёртка, а не содержимое, как человек, которому нравится человек из-за исключительных внешних параметров. Да, цинично, но зато правда. Так вот, название Бар на улице Бесов 13. Пожалуй, лучше продолжить о том, что изменилось в мире, когда я стал Стивеном Кингом. Теперь никто не проводит благотворительные мероприятия, потому что я убедил всех, что лучше заниматься кладбищем домашних животных. Кошки и собаки, как вы понимаете, все равно в тренде. Побег Ишаушенка не произошел, потому что я не верю в надежду. Другими словами, в мире уже нет демократии. Хотя и в прошлом мире о демократии только говорили. В сиянии Торренс зарубил Денни, поэтому продолжения книги не было. Фанаты бы из прошлого мира расстроились бы, но мир-то уже другой. Никто не горюет, потому что никто не живет уже в альтернативной вселенной из прошлой вселенной. И наконец, вы скажете: "Да как же он посмел спойлерить?" Но в новом мгле, в финале герои дождались танков и не перестреляли друг друга, кроме одного Ну вы поняли меня. О каком последнем магикане идет речь в настоящем романе? В общем, я люблю хеппи-энды. Да, я вам уже не нравлюсь, но мне то все равно. Вас же уже не существует, а другие новые читатели никогда не узнают правду-матку, которую я пишу в новом личном дневнике, когда я лежу около дороги и жду помощи. Наверное, я не дождусь. о чем же мой новый роман будет? Нет, в нем пениевайс не воскресит свою подружку с которой бы он гулял по Уолл-стрит, дарил валентинки на 14 февраля и впаривал бы акцию новым счастливчикам. Ненавижу этот день, потому что меня никто не любит. Живут с барышнями из-за денег. Но вы, мужчины, знаете эту правду. Они живут с вами, потому что вы Пеннивайз, а ваша подружка Пеннивайз Чувиха. Так как только Пеннивайзы могут приносить деньги в дом. Да, я вам завидую. У вас большая любовь. Мне вот не повезло. И что? Да ничего. Зато мои подружки умеют хорошо танцевать поу на пилоне, а ваши чудихи умеют так. Ладно, больше не будет шуток. Теперь о серьезном. В общем, у меня хотя бы есть телефон, чтобы дозвониться до скорой помощи. В скорой помощи водёт какой-то старик по имени Байден, Причем он работает во всех машинах скорой помощи одновременно. Наверное, колонны Байдена Да, Байден не стал президентом США. Теперь он работает на службу спасения. Но он-то уже не знает, кем он мог быть. А еще, коммунисты победили в холодной войне. СССР жив. Да. Но Оруэлл все равно запрещен, так как он почему-то необходим в любой реальности. Постойте, вы спросите, а куда делся Путин? А черт его знает. Наверное, стреляет сигареты возле метро. Он-то уже никак не мог прийти к власти. Больше нет сильной России, только СССР. Однако, вторая мировая война все равно случилась. Увы, но человек хочет крови. И тогда я понял, что напишу тот самый сборник повести. И будет кровь. Мы все хотим крови, как наркоманы. Нам всем нужен нарколог и личный психоаналитик, потому что Фрейд был прав. У нас действительно Эдипов комплекс. Кстати о сексе. В Новом мире мы не размножаемся почкованием, потому что я попросил у бармена не менять человеческую природу. Хотя ходят слухи, что Лев Толстой придумал, как обойтись без секса, но я не верю в конспирологические теории. Как же сейчас люди развлекаются? Они едут в зомби зомбиленд. Я опять отклонился от темы. Я же писатель, тогда о самом главном. Никогда не просите у бармена стать писателем. Самое скучное и глупое желание. Вот зачем мне быть Стивеном Кингом? Надо было быть собой. Постойте, это же банальная пропаганда. Простите, профессиональная деформация. Какой-то бессвязный сюжет получается. Добавим в него долю смысла. Хотя, может, к черту смысл? Понятие смысл кому-то помог в литературе? Надо привносить легкость в историю, иначе никто тебя не будет читать. Но вы поняли, что лучше просить у такого бармена более практично. Странно это место. Не думал, что бармен окажется джинном в бутылке. Бойся своих желаний. Простите, опять банальная пропаганда. Постойте, вижу скорую помощь на горизонте. Солнце, пустыня, дорога и смерть. Вот тебе и ландшафт для создания короткого рассказа. Сразу вспоминается Клинт Иствуд «Сигареты во рту. Крут, ну чего сказать? Скорая помощь, кстати, сейчас работает на лошадях, так как двигатель внутреннего сгорания не был изобретен. И, кстати, обычно больного везут подыграющую играющую музыку Расими Вильгельмтель, овертюр. Вот почему стоит вкладывать деньги в науку. А то скоро мне наступит кирдык из этих лошадей. Да и какая разница уже? Ах, да, индейцы выжили. Вот в чем причина деградации современного общества, потому что никто не отменял влияние эффекта бабочки на исторические события. Иногда понимаю, что лучше не вмешиваться в исторические события, иначе все кончится тем, что вы уже знаете из моего дневника. Ладно, попрошу скорую помощь остановить меня на улице Бесов 13, чтобы зайти в бар и вернуть свое прошлое. А как же мой новый роман? Выброшу его в мусорное ведро, как роман Кэрри. Кстати, Кэрри не опубликовали, потому что Кэрри решила не ехать на ту самую вечерингу, Ну, вы поняли, о чем я говорю через пару часов. Спасибо, что довезли до бара. Нет проблем. Не сделайте автограф на вашем романе для моего сына. Нет. Хромой походкой, с плохим настроением я вышел из машины, вошел в тот самый бар и подошел к Джеку, который все так же готовил коктейли клиентам. "Ну, как тебе новая реальность?" спросил он с ехидной улыбкой. "Паршиво. Ну ты же сам говорил, что у клиент прав. Вот мне Не до сарказма. Что ты хочешь в этот раз? Я понял, что ничего. Лучше жить своей жизнью, лучше быть на своем месте. Верно. Однако контракт нельзя разорвать. Теперь ты принадлежишь мне. И что меня ждет? Ты будешь искать себе замену, а я же увольняюсь с работы. Всегда мечтал быть тоже писателем и отдохнуть на курортах Мальдив. Постой. Я теперь бармен? Конечно. Когда-то я тоже был обычным человеком, верившим в красивую сказку. Тогда, в обмен на свое желание, мне тоже пришлось работать барменом. Так сказать, круговорот сансары. Приходится платить по счетам за свои желания. Кстати, придумай себе новое имя. Может быть, тебе повезет, и ты найдешь своего Олуха. А пока я пойду писать роман, чтобы побывать на Мальдивах гуляя по берегу с коктейлем в руке. Работай, дружочек. Думаю, что ты погрузишься в нюансы нашего бизнеса. Ну, я и влип. Еще нет, мистер Такер. Зловещно засмеялся Яогуай.